Событие пятьдесят р т р о ф и м Андреев, бывший десятник сотни Ивана Малинина, попал в Испанию, можно сказать, случайно. Его ранили в речи п о с п о л и т о й в плечо, и пока рана заживала, его сотня уплыла на соленое озеро Баскунчак строить новый город м а р и н с к и защищать переселенцев от нападений степняков. Еще один десяток отправился в с м о л е н с к у ю губернию, да так там и остался. Так что ко времени отправки в Испанию в ы з д о р о в е в ш и й десятник от всей сотни остался один. Ему и предложил князь Пожарский на пару лет съездить в Испанию. Плыть нужно было вместе с десятком юношей лет семнадцати, детей стрельцов и мастеровых, что должны охранять несколько лет корабль, который в Испании должен будет купить Якоб Ротшильд, и двумя десятками ребят помладше. Эти должны были научиться управляться с парусами, а при возможности и с самим кораблем. Получилось несколько иначе, и теперь, когда двадцать будущих матросов поплыли на захваченном у пиратов флейте, который русские переименовали в Святой Петр в честь покровителя князя Пожарского, в Ригу вместе с р о т ш и л ь д о м и переселенцами Вершилова, в Вершилово, он остался за старшего с полутора сотнями с б р о д а который нужно будет превратить в воинов. Единственным подспорьем остался десяток семнадцатилетних Вершиловцев. Якоб купил заброшенный монастырь Сантьяна л дель Мар в тридцати километрах от Сан-Тандера и тридцать семь домов в самом Сан-Тандере. С испанского названия, растаскиваемого местными крестьянами монастыря, переводится как «Святая долина у моря». Название длинное и неправильное, д да о моря здесь не близко. По этой причине решили его новые хозяева переименовать в монастырь Святого Георгия в честь покровителя Руси. Успел Якоб этот монастырь купить вовремя. Четыре года назад все его жители, монахи и прислуга, заразились чумой и умерли. Даже похоронить разлагающиеся трупы было некому. Так эта каменная громада и стояла заброшенной. Но страх заразиться чумой не так давно у крестьян из ближайшей деревушки пересилила жажда стяжательства, и каменный забор начали разбирать. Еще бы пару лет и не осталось бы ни одного камня. р о т ш и л ь д выкупил монастырь у местного епископата и нанял людей восстанавливать ограду и заменить окна и двери. Кроме того, в кельях установили кровати, во дворе построили две бани, пять сортиров и оборудовали площадку для тренировок по к а р а к у л я м Трофима. Сейчас, в конце августа, все работы уже закончились, и десятник, ставший сотником, приступил к тренировкам. Андреев решил, что совладать с полутора сотнями не у м е х он не сможет, и разделил нанявшихся послужить пять лет у князя Пожарского за двадцать рублей в год на две половины. Теперь одна часть седмицу проводила в Сан-Тандере, а вторая в монастыре. На следующей неделе люди менялись, только десяток вершиловцев оставался в восстановленном монастыре всегда. Как и следовало ожидать, запорожцы принялись мутить воду, мол, они и так лучшие в мире воины, и тренироваться им не надо. Пришлось показать этим хвастунам, на что способны вершиловцы. Трое пацанов на учебных саблях легко расправились с десятком самых горластых казаков, а потом еще и казацкие ухватки им продемонстрировали. В стрельбе уже казаки чубы свои долу совсем опустили. Пацаны их в д е с я т о к раз быстрее стреляют и попадают куда надо, а никуда бог пошлет. За месяц удалось разбить многоязыковое воинство на десятки так, что склоки и л а я н ь е внутри десятков прекратились, и люди стали слушать десятников, а десятники самого Трофима. Ничего, к следующему приезду якобы Трофим с помощью пацанов из них неплохих воинов воспитает. Те же, кто проводил неделю в Сан-Тандере, тоже не валялись на лавках. Люди ремонтировали свои дома и наводили порядок на улицах города. По договоренности, якобы с алькальдом Сан-Тандера, каждый вечер русские выходили на патрулирование города. Всех нищих из города вывезли и сообщили, что если они вернутся, то ноги им переломают. Некоторые не поняли: теперь им со сломанными ногами тяжело будет вернуться снова. Местные, увидев, что в городе появилась сила, способная противостоять ворам и грабителям, назвали места, где этих товарищей можно застать. Вскоре рядом с городом на дороге выросла горка раздетых татей. Оставшиеся живыми по недоразумению преступники предпочли покинуть ставший таким опасным городок. Днем же русские ремонтировали и благоустраивали свои дома. сразу понадобились и мастера, что умеют черепичные крыши крыть, и плотники, и каменщики, что печи по образцу Вершиловских смогут построить. В городе появилась работа, и люди вздохнули. Местные священники сначала пытающиеся проклясть чужеземцев, покусившихся на нищих и коллег, вскоре стали даже крестить их в спины при встрече, а потом еще начали пришельцы перед своими домами улицу мастить. Еще больше работы стало. До 150 человек еще и кормить надо. Потянулись крестьяне со своими двухколесными повозками в город. Денег на все это р о т ш и л ь д оставил достаточно. Да ведь еще у тех, кто ходил пощипать пиратов, у самих денег полные сундуки были. Сундуки, потому что серебра и золота в Испании почти не было. Монеты были медными. Тебе при покупке чего-нибудь на серебряный рубль тут и сдачу не могут дать. Совсем до нищеты довели страну. Филиппы. Приезжал, правда, не так давно из Мадрида инквизитор с десятком неулыбчивых монахов и пытался кричать на русских, но неожиданно исчез. Наверное, местные грабители покусились на святых отцов. Так сказал Андрееву алькальд, который пытался инквизиторов найти. Как в воду канули. Трофим усмехнулся, выслушав чиновника. Понятно, что в воду. Ребята привязали им камни к ногам и ночью тихонько подальше от порта отпустили плавать. Постояли, посмотрели. Поможет ли им Господь, именем которого они тут всех карать с о б р а л и с ь Нет, Господь был на стороне православных. Ну и понятно, мы же о р т о д о к с ы верим по старому и не пытаемся веру под свои нужды исправлять. На днях Алькальт выступил на городской площади и обязал всех жителей. Строить во дворах сортиры и под страхом плетей не выкидывать помои и нечистоты на улице, а Тимофей еще и сотню мышеловок, изготовленных по его путанным объяснениям и к а р а к у л я м местными кузнецами, людям раздал и объяснил, что чуму разносят как раз мыши и крысы и надо с ними бороться. На вершилово, конечно, с а н т а н д е р еще мало походит, так еще и полгода всего тут живем, л и х а беда н а ч а л о